Раннюю весною карфагеняне выступили в поле. Они спешили действовать, пока не прибыли подкрепления из Италии. Спартанец Ксантип, искусный полководец, вождь греческих наемников, командовал карфагенскую армию. Он сумел заставить Регула принять бой в весьма неудобных для него условиях. Чрезвычайно искусно использовав свою конницу и слонов, он имел сто слонов и четыре всадников против пятисот всадников римских, при равном приблизительно количестве пехоты, он нанес римлянам полное поражение. Едва две спаслись в Клупею, остальные были перебиты или взяты в плен. В числе пленных был и консул Регул. 255 год. Рассказ о посольстве Регула в Рим Я мучительной казни, которые его будто бы предали потом карфагенине, представляет собой несомненно вымысел. Наоборот, достоверно, что родственники Регула, уверенные, что Карфагеняне убьют пленного консула, так тиранили двух знатных Карфагенских пленников, что преторы вмешались и прекратили это безобразие. Вымыслами окружена и личность и деятельность Ксантипа. Карфагене, конечно, и не думали умершвлять его после победы. Подобного рода басни с настоящей историей не имеют ничего общего. Они охотно сочиняются и принимаются на веру теми людьми, которые не способны понимать важности и интересы истинно научного изложения и изучения прошлого. Римляне немедленно отправили огромный флот в 350 судов, чтобы спасти остатки армии, укрывшейся в клупеи. Нанеся по дороге у Гермейского мыса сильнейшее поражение карфагенскому флоту, стоившее карфагенином свыше 110 кораблей, римляне достигли берегов Африки и благополучно забрали остатки своего войска. Но на обратном пути ужаснейшие бури потопило до 270 кораблей со всем их экипажем. Карфагеняне между тем с крайней жестокостью привели к покорности отложившиеся племена и города, за что через несколько лет им пришлось усмирять сильные восстания. Карфагеняне возобновили теперь военные действия в Сицилии. Но особенно важных результатов не достигла ни та, ни другая сторона. Весной 254 года римляне с неимоверными усилиями в невероятно короткий срок, всего в 3 месяца, соорудили 220 военных судов, и этим вполне возместили потери, понесенные в битвах и от бурь. Но в следующем году они потеряли от бури 150 кораблей. Во время экспедиции предпринятой для разорения берегов Африки, и на этот раз, как при переправе, Из клупей лоцманы предсказывали бурю и предостерегали от выхода в открытое море, но римские адмиралы не поверили их опытности, приказали плыть и погубили флот. Тогда Сенат решил не строить новых кораблей и, отказавшись от далеких экспедиций, ограничиться охраной берегов Италии и сообщений с Сицилией. Дела в Сицилии вскоре пошли несколько лучше для римлян. В 251 году консул Люций Цицилий Метел одержал блестящую победу под Панормою. По Здесь впервые римляне справились со слонами и захватили 120 слонов в плен. К 249 году на Сицилии во власти Карфагенин оставались только Дрипана и Лилибий. Тогда римляне снова решились начать более энергичные действия на море и опять в короткое время спустили на воду 200 судов.